Глава 14, Я хочу, чтобы в ближайшие несколько дней в районе находилось много людей. Просто если по какой-то иронии судьбы Малкольм Машеда еще жив, мы должны найти его. Поговорите с окружающими людьми и выясните, что Машеда делал прошлой ночью, а главное, кто видел его и Кубу. Распросите мать Маши и выясните, когда он ушел из квартиры, а также, когда она последний раз его видела. На губах Рокку появилась мрачная улыбка. По-прежнему похоже на наркотики. Три главных персонажа этой истории исчезли. Двое, как мы знаем, наверняка мертвы. Кто-то новый захватывает власть, и, возможно, он надеется теперь свергнуть Феллона, ведь тот не в состоянии управлять своей империей. Келлодейн знал, что это не так. Том видел, как все выглядит, но это ничем не напоминало захват. Власть Феллона, как и всегда, была весьма мощной. Посмотри только, какую информацию он прислал в газету. Посмотри на его методы. Нет, тут другое. Никто не посмеет именно так бросить вызов Феллону, однозначно. Нам нужна связующая нить. Есть еще кое-что помимо очевидных наркотиков. Возможно, эпизод из прошлого. Да, но, ну, например, — спросил Доджи. Эта компашка провела всю жизнь вместе, живут в одном районе и учились в одной школе, «Существует множество вещей, которые их связывают, и как же мы найдем детали, имеющие прямое отношение к делу?» «Мы копаем», — ответила Рут. «Мы изучаем всех троих и возвращаемся назад, пока не найдем что-нибудь». «Я просмотрела все записи с камер видеонаблюдения, сэр», — пропищала Имаджин. «Также видео за несколько недель, которые нам выдали по лицензии. Эти трое даже не общались. Маш все время проводил с Кубой». «Ладно, пока оставим этот вопрос». Потратьте время на электронную почту и очистку видео. Нам нужно знать, откуда он в принципе взялся, а по возможности и сузить область». Я в самом деле обращалась к IT-команде в центральном офисе Манчестера, просила о помощи. Впрочем, у них сейчас завал в собственной работе, поэтому данный вопрос я выделила в качестве следующего приоритета. «Келли Грикс. Кто-нибудь ее уже видел?» «Мы все еще присматриваем за этой подозреваемой. Ходят слухи, что она уехала на несколько дней вместе с ребенком», — сообщил им Рокко. «Это как Келли может позволить себе куда-то ездить?» — поинтересовалась Рут. «Она еле выживает. У молодой женщины нет семьи, чтобы швырять ей деньги. Так с чего же Келли так разбогатела? Она же не может отсутствовать вечно, поэтому как только Келли вернется, приведите ее сюда. Поговорить». Том Келлоден написал три имени на доске происшествий внутри круга — Айс, Гевин и Маш. Вне круга он написал Куба и Ричард Поуп. Что-то связывает этих пятерых. Вполне вероятно, Куба просто встала на пути, когда брали Маша, но мы не можем сказать этого о Ричарде, верно? Джулия насматривает пулю. Если они совпадают, то у нас есть один стрелок, один пистолет. Но все равно мы понятия не имеем, что, черт побери, происходит. «Том!» — старший инспектор Джонс заметил затишье на брифинге. «Можно тебя на пару слов, когда закончишь?» «Доджи, составь список людей, принимавших эти лекарства, особенно о рецепт. Когда я закончу с Джонсом, то мы с Рут обязательно вернемся в Хопфилд. Приступайте к делу, ребята, и мы соберемся позже с тем, что у нас уже есть». Келлодин схватил пиджак и вошел в кабинет Джонса. «Я специально попросил тебя подождать моего ответа, прежде чем ты увидишь Феллона». Так нельзя, Том. Ты не можешь просто взять и уйти, когда тебе вздумается, независимо от твоих особых обстоятельств. Простите, Джордж, но мне было жизненно необходимо поговорить с Феллоном. Дальнейший ход дела зависел от того, что я от него получу. И что же? Он не знал об убийствах. Происходящее не имеет к Феллону никакого отношения. Подожди-ка, и ты в это веришь? Джонс был поражен. Я, конечно, не верю. Для начала ему не потребовалось много времени, чтобы заменить эту пару. В районе уже появились два новых дилера. Ходят слухи, Фэллон назначил их сам, и у них есть одна из его квартир в Херенхаусе. «Как это работает, Том?» — спросил Джонс с искренним недоумением. «Весь район состоит из социального жилого фонда, так почему же Фэллон в состоянии распределять квартиры так?» Келлоден спрятал ухмылку и горестно покачал головой. «Он — жестокий ублюдок. Никто не смеет ему перечить. Этот человек вышвырнет предыдущего жильца. Мы должны привести его сюда. Научить его не быть таким чертовски уверенным в себе. Мы ведь не можем так поступить, сэр. Он уже в заключении в больнице восстанавливается после спасительной операции. Даже если бы мы могли... то будем лишь наступать друг другу на пятки, а Феллен отомстит, нам сейчас вовсе это не нужно. Вот адрес. Там живут двое молодых людей и их мать. Фоксли, Лем и Джош. Приведи их как можно скорее. Нам нужно срочно положить конец кровавому хаосу. Больше не возись напрямую с этим делом, а используй команду Лонга для беготни. Пусть просмотрят все записи, если надо». Да, и не обращай внимания на свои утонченные чувства и проклятую интуицию. Давай-ка, Том, шевелись. Перестань уже, наконец, сыпать дикими теориями. Я хочу, чтобы все было улажено к концу недели. Старший инспектор явно был вне себя. Том пытался пройти тончайшую грань между сохранением веры в команду и угождением руководству. Незавидное положение. При всем моем уважении, сэр, все это неверные шаги. Я убежден, дело не в фелонии и не в наркотиках. Если бы речь шла о каком-то захвате, у нас была бы целая куча неприятностей, а их не случилось. Большая часть района еще даже не знает о произошедшем. Речь идет о чем-то другом, но я понятия не имею о чем. Почему Джонс не видит того, что уже смотрит ему в лицо? Почему он упорно идет в этот тупик? Ну, для всех нас, знаешь ли, это достаточно ясно. «Машеда застрелил девушку, так что до конца еще далеко. Шагай отсюда, Том. Внеси Машеду и Фоксли, и у тебя появятся виновные. Это ведь совсем не трудно. Здесь весь смысл. Какой-то умник прикинул его шансы и попытался напугать Феллона этой ужасной тактикой. Феллон болен. Насколько нам известно, он тоже напуган, поэтому сдался и впустил их». Келлоден закусил губу. Феллон испугался. Он сомневался, что тому вообще известно значение этого слова. Если Том скажет, что у него действительно на уме, это может просто прикончить Кэлладейна. Джонс был идиотом, чертовым дураком, если он действительно думал, что все так просто. «Еще раз, сэр. Я вас, безусловно, уважаю, но в данном случае вы ошибаетесь. Машеду похитили, и я готов поспорить, он уже мертв». «Спорим? Ишь ты! Подумай, Том, и признайся!» Ты барахтаешься в дурной темноте и тащишь за собой всю команду. Этого явно недостаточно. Посмотри на прямые доказательства ради Бога. Улики не указывают ни на то, ни на другое. И, как вы помните, я говорил с Феллоном. Том Келлоден пытался сохранить хладнокровие. Он не должен выходить из себя, из-за старшего инспектора. О, он у нас теперь образец закона и порядка, да? Феллон всегда бессовестно лжет. Он тебе все расскажет, а ты, как дурак, Проглотишь любые его рассказни. У нас с Феллоном не такие отношения, сэр. Мы не ладим. Однако я все равно не верю, что он лжет. Айс и Гевин хорошо поработали на него. Если бы кто-то их вытеснил, Феллон был бы первым, кто пожаловался. Это не объясняет исчезновение Маша. Он не состоял на жалованье у Феллона. Значит, Малкольм Машеда каким-то образом стал на пути. Он и его девушка. Иди и приведи их, Том, в таком случае. Иди, найди пистолет. «Все необходимые улики и закрой дело». Спорить с начальником было бесполезно. Джонс все уладил, вот и все. Келладен вернулся в комнату происшествий. «Рут и Рокка со мной!» — рявкнул он. «А вы, остальные, продолжайте искать мне название этих лекарств. Если позвонит доктор Хойл или появится Келли Григс, немедленно позвоните мне». Рут поспешила за ним. «Что случилось, сэр?» — встревоженно спросила она у Тома. «Нужно двинуться в Хопфилд». и привезти двух новых мальчиков. Старший инспектор считает, что братья Фоксли ответственны за весь произошедший кошмар. Так что у меня нет другого выбора, кроме как согласиться и сделать так, как он хочет. Во всяком случае, пока. Мы не знаем этих братьев, сэр. Мы можем наткнуться на что угодно. Если это они, то мы знаем, что у них есть оружие. Не беспокойся, Рокко, это не они. Готов поспорить. Я не буду так рисковать, но тем не менее приведу их сюда. Мы хорошенько допросим их обоих. Потом, когда мы ничего от них не получим и проверим алиби братьев, то, возможно, сможем вернуться к нормальной работе. Адрес — Херенхаус на десятом этаже. Рут взяла листок бумаги, который передал ей Кэлладейн. Там два парня и их мать. Сначала будем просто следить за ними. В принципе, не нужно поднимать лишнего шума. Мы привезем их, но тихо, а когда закончим, вернем тем же способом. «Рут, сначала прогуляйся по общественному центру, посмотри, кто чем занимается. Поговори с детьми и попробуй узнать, где тусуются Фоксли. Необходимо выяснить, не слышали ли они об Айси и Гевине и не видел ли кто-нибудь Маша». Келладен и Рокко высадили Рут и пронаблюдали, как она исчезает за двойными дверями центра. Место было тихое. Кроме того, сегодня там не собирались группы. Молодая женщина забрела войти в IT отдел, который был занят. Вокруг одной машины хихикали и толпились подростки. «Что смотрим?» «Наверняка у них есть порнофильтры», — подумал Рут, подходя к подросткам. «В таком месте, как это, они были жизненно необходимы». «Ребята!» Экран, на который они смотрели, мгновенно погас. «Кто-нибудь видел Маша?» Один из подростков сумел пожать плечами, а остальные принялись изучать свою обувь. «Я просто хотела поговорить, вот и все». «Ничего особенного. Он должен снять свой браслет», — солгала Бейлис. «Я подумала, что могла бы дать ему совет, помочь сохранить репутацию». «Ты ведь роб Стори?» — она улыбнулась одному из парней. «Я знаю твоего старшего брата и твоего отца». «Он где-то с Кубой, разве нет? Не видел их весь день. Здесь он не был». Остальные кивнули в знак согласия. Пока все шло хорошо. Ужасная история приключилась тут с Сайсом. Теперь они действительно засуетились, поглядывали друг на друга, а потом снова принялись изучать ноги. «Они уехали?» — спросил Роб. Он не отрывал глаз от пола. «Слышал, они оба мертвы. Должно быть, перешли дорогу кому-то крупному». «Так говорят в районе», — почти прошептал Рут. Парень снова пожал плечами. «Сейчас всем заправляет кто-то другой, но я ничего не могу сказать, не осмелюсь». «Ничего не могу сказать. Похоже на правду. Но кто мог их винить? Парни были молоды и напуганы. Все изменилось. Им нужно было оставаться твердыми. Чего им не нужно, так это чтобы их видели разговаривающими с полицией. Рут Бейлис должна уйти. Ладно, парни, если увидите Маша, скажите ему, что я хочу поговорить». Несмотря на то, что Кубу нашли рано утром, подростки не упоминали о ней. Неужели они еще ничего не знали? Это мало напоминало нарковойну. «Береги себя. Держись подальше от неприятностей», — произнесла молодая женщина и отошла. Келлоден несколько раз ударил кулаком в парадную дверь Фоксли. «Это домогательство!» — крикнула им женщина, наконец-то ответив на стук. «Мы все знаем, так что отваливай! Я не хочу, чтобы такие, как ты, беспокоили моих мальчиков!» «Вы все неправильно поняли, миссис Фоксли. Нам просто нужно немного поболтать с вашими Лиамом и Джошем. «Отвали! Их здесь нет!» «Может, они болтаются где-нибудь в районе?» «Откуда, черт возьми, мне знать? А теперь вали, или я натравлю собаку!» «Я не думал, что в этих квартирах разрешено держать домашних животных, миссис Фоксли», заметил Рокко. «В домах, да, но не в квартирах». «Мы живем здесь, и у нас есть собака. Если кому-то это не нравится, пусть придет и скажет мне лично». Женщина была высокой и худой. Она вытянула шею вперед. Лицо миссис Фоксли пылало от гнева, когда она произнесла эту угрозу. Келлодейн вздрогнул. Боже, как бы ему не хотелось жить здесь, среди этой маленькой компании. У женщины не хватало нескольких передних зубов, а редкие волосы уже начинали сидеть. Кем она была? Два парня-подростка. Она была молода, где-то около 35, Но и жизнь, подумал Келлодейн, и внутренне застонал. Здесь они ничего не добьются. «Я все еще хочу поговорить с ними. Я хочу знать, чем они занимались последние несколько недель». Том протянул миссис Фоксли визитную карточку. Чтобы они там ни натворили, нас здесь не было. Никого из нас. Мы были в Испании, работали. Не веришь? Что ж, проверю пограничников. Они скажут вам, когда мы уехали и когда вернулись». С этими словами женщина в бешенстве отступила внутрь и захлопнула дверь. «Испания?» задумчиво произнес Рокко. «На празднике? Она не выглядела, будто у нее есть хотя бы два пенни, не говоря уже о деньгах, которые потребовались бы для такой поездки». «Да, Испания», — вздохнул Кэлладейн. «Вероятно, она говорила правду. Он знал, что у Феллона есть вилла в Андалусии, огромный дом на холмах. На что можно было поспорить, что Фоксли работали на него, но Том все равно проверит». «Если не они, то кто?» — спросил Рокко, когда они начали спускаться по лестнице. — Больше никого нет, если только мы не поместим в кадр Маша. Возможно, именно поэтому мы не можем его найти. Может, он сбежал? — Маш не навредит Кубе. Мы не можем его найти, потому что он, наверное, лежит где-нибудь мертвый. Без сомнения, аккуратно разделанный и замороженный в нескольких пакетах. Это не война с наркотиками, Рокко. Феллон привез Фоксли, чтобы поддерживать порядок, но они не несут ответственности за убийство. Келлоден позвонил в дежурную часть и велел Имаджин немедленно связаться с пограничным контролем. Джонсу нужно было знать, что он ошибается. Начальнику нужно было срочно понять, с чем именно они столкнулись. Мать Малкольма Машеда была дома. Рут постучала в парадную дверь, и через несколько секунд ее впустили. Женщина была очень обеспокоена. Сержант Рут Бейлис, полиции Лизвурта. Рут показала удостоверение. «Я ищу Малкольма, миссис Машеда. Очень важно, чтобы я нашла его быстро». «Его здесь нет. Он не возвращался домой всю ночь». Голос миссис Машеда звучал напряженно. «Он хороший мальчик. В последнее время он очень старается и не опаздывает. Я не понимаю. Ни слова, ни сообщения. Его телефон мертв». У него есть браслет, он нарушил свои условия, так что я очень беспокоюсь, что на этот раз его запрут». «Когда именно вы в последний раз видели Малкольма?» «Вчера днем, должно быть, около двух, потому что я добралась домой на автобусе из аэропорта. Я навещала сестру в Тринидаде, она заболела. Все время, пока меня не было, он поддерживал со мной связь. Он писал так много, что его пальцы, должно быть, болели». Мать Маша улыбнулась. «Но теперь я дома, а от него ни слуху, ни духу. Мы тоже его ищем, миссис Машеда. Что-то случилось. Произошел инцидент. Куба Хасан была застрелена прошлой ночью в переулке рядом с этим кварталом». «Так вы думаете, это был мой Малкольм?» Ее темные глаза были безумны. «Этого не может быть. Он этого не сделает. Маш любит Кубу. Он знает, я не одобряю его выбор». Куба из дрянной семьи, но сын любит ее. Да, я знаю, что любит. Я распоряжусь, чтобы офицер присматривал за кварталом. Если что-нибудь услышите от Малкольма, немедленно позвоните мне. Если в Кубу стреляли, значит, мой Малкольм где-то раненый. Вы должны найти его, сержант. Вы должны привести его ко мне».